Глава 79. Доверять тоже с умом надо. За столом на пару секунд повисло напряженное молчание, потому что со вторым хранителем тоже возникли некоторые сложности, только обратного характера. В каждом поколении рождалось в среднем по 5-7 девочек, а несколько раз на свет появилось и выжило две пары двойняшек, тройняшки, И снова двойняшки. И бедному Джорджу надо было выстроить генеалогическое древо для каждой леди из этого рода. Я очень надеялась, что мы с ним пришли к верному выводу и что надо ориентироваться именно на женскую линию, а не на мужскую, которая оборвалась лет двести назад. «Понимаете, лорд, вторых хранителей, наоборот, слишком много», решилась признать я наконец. Например? «Леди Хелена может быть хранительницей, если мой кузен не ошибся в прослеживании ее родословной. И леди Глория», — продолжила я, старательно не замечая, как каменеет лицо графа. «И леди Алиса», — добавила я, благодарно кивая Эрику, поставившему на стол две большие кружки чая и заботливо похлопавшему застывшего Рауля по плечу. Основная часть потомков второй хранительницы уехала в Шербанию, и прослеживать их генеалогические линии было несколько затруднительно. Но Джордж, как и большинство членов нашей семьи, отличался настойчивостью, так что я даже не сомневалась, кузен найдет всех. Хотя мне лично прекрасно хватало знаний о Хелене, Глории и Алисе. И так-то все три леди довольно подозрительны — Но чтобы было не скучно и во имя равноправия, все три же могут являться хранительницами. Отлично. Осталось лишь выяснить, жива ли Алиса и знала ли она, что без нее не получится открыть портал. Значит, мы все же сосредотачиваемся на версии с феями, уточнил Эрик, когда молчание за столом несколько затянулось. «Продажу лордом Георгам информации о передвижении важных грузов в Ургейне игнорируем?» «Совсем игнорировать не получится», — хмуро буркнула я. «Мой дядя и отец Патрика уже поставлены в известность, система правосудия запущена, но, надеюсь, учитывая ситуацию, никаких взысканий не последует». «Вот только проблем с незаконной деятельностью брата мне не хватало» мыкнул Рауль, нервно дернув плечами. Надеюсь, что турмалинов портала и фей достаточно. Кстати, внезапно вспомнила я. А только я заметила, что леди Глория знает про тридцать три кристалла. Лотта, милая, с практически отеческой улыбкой произнес Эрик. Если она целый год своей жизни потратила на слежку за старшим Фрехберном и его потенциальной любовницей... На последнем слове Рауль слегка поморщился, но промолчал. То уж пересчитать, сколько турмалинов в раме, точно сумела. Но там их больше. Уже начав говорить, я вспомнила, как именно расположены камни. По углам мелкая россыпь, явно фальшивки и прямоугольник из расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга кристаллов. Три линии по восемь камушков в ряд, и одна наверху из девяти. В принципе, если подумать, а Глория это умеет, вполне можно сделать вывод о тридцати трех турмалинах. Интересно, знает ли она о феях? «А вот это, кстати, очень важный вопрос», — задумчиво протянул Эрик. «Потому что, если она о них знает, то теоретически, — успокоил мой напарник сразу напрягшегося Рауля, — им как раз не надо было красть раму, потому что она была в доме леди Хелены. У неё же была диадема, и у них же кольцо, которое леди Глория отдала нам!» — Раздраженно рыкнул Рауль. «Хватит уже! Достаточно! Я не хочу! Не могу!» Не готов выслушивать предположение о том, что близкие мне люди, что именно Хелена устроила все это. А я и не утверждал, что это сделала ваша невестка, но согласитесь, возможность у нее была. Эрик, резко став серьезным, заговорил с графом спокойно убедительным тоном, который он использовал обычно, чтобы утихомирить наших клиентов. Те тоже очень часто отказывались верить, что их обворовывали, обманывали или пытались убить близкие им люди. И мы должны рассмотреть все варианты, хочется этого вам или нет, потому что нам надо раскрыть это дело. Я понимаю. Рауль, едва успевший приосаниться, упрямо выставить вперед подбородок и сдунуть с глаз челку снова словно погас как будто огонь вспыхнувший в нем от возмущения спалил остатки его сил я все понимаю прошептал он с отрешенным видом глядя куда то мимо эрика только это так тяжело как можно жить никому не доверяя я уже даже приоткрыла рот чтобы предложить доверять нам но решила промолчать рауль доверял брату, казалось бы самому надежному и родному человеку. Я тоже доверяю своей семье. И если выяснится, что кто-то из них за моей спиной предает меня, очень расстроюсь. Рауль доверял своей любимой девушке, что тоже вполне понятно. Конечно, я не любила по-настоящему еще ни разу, но подозреваю, что это нормально верить тому, в кого влюблен. Рауль доверял Хелене. Мне кажется, она для него была как старшая сестра или подруга, насколько я могу судить по их отношениям. И, естественно, очень больно сомневаться в той, кому ты дважды спасал жизнь. Как после стольких предательств не потерять веру в людей, не представляю? Лорд, доверять кому-то надо, тут я с вами согласен. И с братом я вам очень сочувствую. Эрик... Вновь похлопал Рауля по плечу почти как равный равного. Но граф даже не вздрогнул, что меня очень порадовало. Сословные различия в нашей команде практически стерлись. Вот разберемся с королевским судом и отправим вас в отпуск. Дня так на два. И Эрик радушно улыбнулся, словно объявил о раздаче бесценных даров. Весь его вид говорил. Знаю, что я щедрый, но можете не благодарить. И Рауль, уже приготовившийся возражать, даже успевший помотать головой, заулыбался в ответ. Но потом прислушался, как и все мы. Судя по доносящимся с улицы звукам, к дому подъехал Кэп. «А это значит, что, скорее всего, к нам вернулся Патрик».